Короткие рассказы для детей История 273 Бог один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его, Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его, утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светило великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Псалом 135, стихи с 4 по 9. В тихие ясные ночи так красиво мерцают звезды на небе. Папа и мама вышли из дома и любуются ими. Маленький Юст спрашивает маму. «Мама, а где живет Бог?» Мама ответила ему хорошим стихотворением. «В небе беспредельно голубом». Господь устроил чудный, вечный дом. Там Он живет, туда зовет, и ждет тебя Он в доме том. А на земле печали много, и тяжела твоя дорога. Здесь тьма греха и много зла. Зови скорей на помощь Бога. Открой Ему дверь сердца твоего. Войдет Господь, И станет в нем светло. Он грех простит, Зло удалит, И жить не будет больше тяжело. Живет Господь на высоте небес, И в сердце тех, Кому простил Он грех, Его впусти, Дверь отвори, И поведет тебя в страну чудес. Ну, дорогие дети, Где живет Бог? На небе? В лесу? В далеких просторах полей? Живет ли Он в вашем маленьком сердечке? Вы уже открыли Ему сердечную дверь, чтобы Он вошел в нее? Давайте споем песню. В дверь твою Иисус стучит, кротко Он стучит, нежно глаз Его твердит. Сердце двери открой. Ты его не огорчай, проходить не заставляй. Друга в сердце приглашай. Сердце дверь открой. Давайте будем молиться, чтобы Иисус очистил наше сердце от всякого греха, от злых мыслей и желаний, и сам жил. «В нём».